35. -е. Не понимаю...» — Развел беспомощно руками Вилор Сергеевич. «Это схема переносного, так называемого преломлятеля грагица пояснил Алексей. «Такое использовали еще в прошлом веке для полевых изучений звездного преломления света на разных высотах. Ведь не секрет, что на разной высоте над уровнем моря плотность воздуха разная. Соответственно, и преломление лучей света будет разное». «Это я знаю. Не вводи меня в исторический экскурс», — отмахнулся отец. «Что это все значит? У меня в голове уже каша. Зачем все так мудрено? И что искать у Бородина?» «Ладно, отец, не беги вперед, телеги. Расшифруем уравнение. Затем, я думаю, нам понадобится этот старомодный прибор. А там рассмотрим проблемы по мере поступления». «Как у вас, молодежи, все легко и просто», — проворчал Вилор Сергеевич а ты, папа, слишком придаешь много значения обдумыванию. Ты хочешь сначала все решить в уме, а иногда надо действовать поэтапно, перемежая действия с логическими выводами. Не обязательно изначально видеть всю картину в целом, чтобы приблизиться к цели». «Вот именно, к цели», — поднял указательный палец вверх Вилор Сергеевич. «А кто сейчас даст ответ, в чем эта цель заключается?» «На данном этапе цель — Бродинский офис», — вставил Иваныч. «А цель?» опять вопросил Вилор Сергеевич. «Что там искать? Где и как?» «Да что думать?» — воскликнула Вета. «Надо просто туда пробраться ночью и пошарить». Ее предложение поддержал Виталик, отчаянно кивая головой. Он поддержал бы Вету, даже если бы она предложила пробраться в президентский дворец. «Пошарить!» — передразнил Вилор Сергеевич. «Сразу видно школу, где ты училась. Во-первых, это противозаконно что подтвердит представитель правопорядка, здесь присутствующий. Во-вторых, думая, что там нет охранной сигнализации...» «Это как раз не проблема», — внес свой вклад Виталик. «Ах, да. Я и забыл, что тут у нас представители всех субкультур. Простите, великодушно», — нахмурился велор Сергеевич и добавил. «Этот вопрос больше не рассматривается». «Но как вы собираетесь его решить иначе?» Неожиданно встал на защиту противозаконной деятельности Иваныч. «Не знаю», — признался Гарин-старший. Пойдем и просто спросим Бородина?» — съязвил Алексей. «Я могу туда сходить одна под видом потенциальной клиентки», — заявила вдруг Анна. «Не забывайте, что я вижу то, что скрыто от других». «А это уже идея», — согласился Велор Сергеевич. «Но опасная», — возразил Алексей. «Анну могут узнать». «Думаешь, что Бородин не знает ее в лицо?» «Недооцениваешь женщин, братец», — усмехнула Света. «Мы умеем менять внешность, как хамелеоны. Я поддерживаю предложение Анны и готова сопровождать ее. «Да уж тебя не скроешь. А если нарвешься на Стасика? Он же там с папашей работает и узнает тебя в любом обличии». «Плохо ты меня знаешь», — опять усмехнула Света. «Да и что с того, что узнает?» Могу я подругу привезти в частную клинику? Узнает, подкачу найтем о скидке на прием. Все будет правдоподобно. Ох, тебя не переспоришь. Отмахнулся Алексей. Но «Ну не ты же сопровождать пойдешь, если только не загримируешься сам под подружку. засмеялась Света. Однозначно, что Анна права. Прервал спор Иваныч. Надо идти ей. Она и только она сможет что-то узнать. Она видит сквозь стены, если так можно сказать. И интуиции у нее больше, чем у всех нас присутствующих. Может прощупать каждого сотрудника, заглянуть за любую дверь, прочесть, не видя любой документ. Вот с этого и начнем. Наша задача будет обеспечить надежное прикрытие и, если понадобится, безопасное отступление. «Наконец-то слышу здравые рассуждения», — произнёс Велор Сергеевич и облегчённо откинулся на спинку стула. На следующей неделе Бородин уезжает на симпозиум, Вот и наведаемся в его отсутствие. «Это поздно», — заявила Анна. «Надо сделать все как можно скорее». «К чему такая спешка?» Снова напрягся Гарин. «Мы много еще не знаем. И не знаем, сколько понадобится для этого времени. А срок близко. Все должно закончиться 18 апреля». «Но это же немногим больше, чем через две недели», — воскликнул Вилор Сергеевич. «Вот именно». «Анна, не подумай, что я тебе не доверяю, но поинтересуюсь, откуда такая точность, и что должно закончиться?» Вилор Сергеевич впился в Анну взглядом. Все присутствующие тоже напряженно ждали ответа. «Как вам объяснить, что чувствую я?» Анна на мгновение задумалась. «18 апреля — дата моего рождения. Настоящее или вымышленная как и мое нынешнее имя, я не знаю». Но знаю одно, что на эту дату очень рассчитывали мои родители, если обозначили ее. Именно на нее выпадает в этом году пик высоты над горизонтом в нашей широте бета-ворона, звезды крас. И я точно знаю, что в это время я должна быть в некой географической точке. А вот где, не знаю пока. «Для чего?» Взгляд Вилора Сергеевича стал как буров. Он весь напрягся, а на лбу появилась испарина анна отчетливо уловила от него волну жажды жажды познания и необъятный восторг мирового открытия это ее очень насторожило и несколько напугало она пожала плечами и спрятала свои недосказанные догадки в глубь сознания как прячет свое тело в панцирь черепаха я не знаю опять повторила она ладно разберемся с проблемой по мере поступления как говорит мой сын тело обмякло а взгляд мужчины разочарованно погас. «А зачем тогда откладывать дела в долгий ящик?» — резонно заметила Вета. «Завтра же и наведаемся к Бородину в офис. Именно же с него и начинают все потенциальные клиенты. Именно там оформляется заявка на первичное обследование и подписываются все документы. Пожалуй, я тоже смогу помочь вам», — заявил велор Сергеевич, снова становясь безобидным добрым старичком. «Давно я не виделся со своим партнером. Здоровье в последнее время пошатнулось. Приглашу-ка я его на партнерский обед. Тем самым не дам вам столкнуться с ним случайно в коридоре. А я отвлеку Стаса. Нам есть что с ним обсудить, — предложил Алексей. Таким образом буду недалеко от вас. Ладно, у меня уже есть опыт похода в офис, — признался Ватикан. И талантливая Зойка. Один ваш сигнал, и она закатит там скандал и истерику с битьём инвентаря, чтобы отвлечь внимание от вас. «Мы с Димой тоже можем организовать комедию с фиктивной поимкой преступника, если что. Короче, все роли распределены», — подытожил Иваныч. «Кар-кра!» «Похоже, что Вороде тоже что-то хочет предложить», — засмеялась Света. «Я буду снаружи у окон. Птица может проникнуть туда, куда не пройдет человек», — услышала Анна, ставшей уже привычным голос в голове. «Я согласна. Вороде с нами», — ответила она вслух. На следующий день, ровно в полдень, кофе офису Бородина подъехала ничем не отличающаяся от других машин на парковке, иномарка с двумя девушками. Даже придирчивый взгляд не смог бы распознать в них Анну и Вету. Вета была одета богато, но не броско, с распущенным корой волос, прикрывающих пол лица. И Анна, серенькая бедная родственница со старомодным пучком темных волос, боязливо прячущаяся за подругу. В этой паре акцент, конечно, был на вете. Девушки не спеша прошли в широкие стеклянные двери и нисколько нерешительно застыли в фойе, рассматривая окружение. Время было самое посещаемое — вторая половина до обеденных часов. Две дамы топтались у ресепшн, что-то обсуждая с персоналом, и еще несколько сидели на низеньких диванчиках в ожидании своей очереди и рассматривали глянцевые журнальчики. Простор, светлые тона и чистота. Все давало понять о респектабельности заведения и радостного ожидания клиентов. «Здравствуйте! Вы к нам впервые?» Подбежала улыбчивая молодая девушка в униформе клиники с блокнотом в руке. «Да», — ответила Вета, изучающая окинув взором стройную фигурку девушки, будто решая, стоит ли с ней вести разговор. «Мы рады вас видеть в нашей клинике. Пожалуйста, присядьте на свободные места и назовитесь, как к вам можно обращаться, Я приглашу вас в регистратуру, как только одна из наших сотрудниц освободится. А фамилию обязательно сейчас называть. Она слишком известная, и я не хотела бы ее озвучивать здесь при всех. Капризно скривилась Света. Ну что вы, у нас все конфиденциально. Документов мы не спрашиваем, и вы можете назваться как вам угодно. Услужливо ответила девушка. Тогда запишите. Кошкина Мария Сергеевна. Высокомерно разрешила Ветта и кивнула на Анну. «Это она. А вы?» «Я здесь только как сопровождающее лицо». Отрезала вето и решительно направилась к диванчику в дальнем углу, как бы пресекая все дальнейшие расспросы. Анна последовала за ней. Едва они сели, как все та же доброжелательная девушка снова подошла к ним. «Не желаете чая и кофе, чтобы ожидание не показалось вам скучным?» «Нет, конечно. У вас нет того кофе, который я пью». Продолжая играть всю ту же роль, избалованной богачки отмахнула Света. «Хотя... принесите просто воды для моей спутницы. Она волнуется, и ей надо запить таблетку. И скажите, у вас есть тут дамская комната?» «Одну минуту. Дамская комната в левом коридоре, в конце». «Что ты еще придумала?» спросила негромко Анна, едва девушка отошла. Действую по обстановке. Тебе же может понадобиться в туалет, Он как раз вне поля обзора от ресепшн. Да и место здесь я выбрала не случайно. Смотри, везде камеры, но они в основном направлены на регистратуру. Больше следят за персоналом и их общением с клиентами, чем за посетителями. Согласна. Кивнула Анна, робко потянувшись за одним из журналов на низеньком столике перед ними и делая вид, что увлечённо его рассматривает. Только вот туалет в том коридоре. Я вижу, что он нам ничего не даст. Заканчивается тупиком. еще три двери, приемные кабинеты врачей первичного осмотра, склад, подсобка. А вот в том направлении кабинет самого Бородина, а мимо него уже вход в стационар. Вот куда нам надо. Эка беда. Ты просто перепутаешь коридоры. Фыркнула Вета. В этот момент слабо пискнул ее мобильник. «Да, пусечка», — громко ответила Вета. Анна услышала в трубке голос Виталика. «Сейчас войдет немного странная женщина. Помнишь, я рассказывала про наш визит с Зойкой сюда и что скандалила одна?» «Да, я с Марусей в клинике, пусечка», ответила Вета Сюсюкая. «Она немного волнуется». Эта дама утверждала, что ребенок, которого она зачала с помощью ЭКО Бородина, жив, а ей сказали, что умер. «Не переживай, Пуся, с ней все будет в порядке, я присмотрю». Продолжала разговор не в тему Вета. «Что-то еще? Зойка тогда еще телефончик у нее взяла, но так и не переговорили с ней. «Я скину на всякий случай тебе». «Обязательно выпьет таблетку. Вот нам как раз воды принесли». Вета взяла стакан из рук у служливой сотрудницы, которая подошла в этот момент. И тут же Анна заметила вошедшую женщину, внутреннее состояние которой тут же уловила, Растерянность и страх в ней перемешались с решимостью и твердой уверенностью в своей правоте. Женщина знала, что она, возможно, ничего не добьется, но отсутствие смысла жизни и делала ее неуязвимой в достижении цели. При виде ее девушки на ресепшн заперешептывались, косясь в ее сторону, но к ней не подошли. Было ясно, что она приходит сюда уже не впервые. Женщина, не обращая внимания на косые взгляды, Привычно заняла место у коридора, где располагался кабинет Бородина и застыла в напряженной позе, не мигая, смотря перед собой, готовая вскочить в любой момент. «Она в засаде», — прошептала Вета, тоже делая вид, что разглядывает журнал. Но было понятно, что она боковым зрением тоже наблюдает за вошедшей. «Это хорошо. Возможно, это нам пригодится. Интересно, сколько у нас есть времени?» «Минут тридцать, может, чуть больше». Ответила Анна. Перед нами шесть человек, работают две сотрудницы в регистратуре, на каждую посетительницу минут по десять уходит. Подождем, заметила Вета и скучающе уткнулась в журнальную статью. Еще минут пять ничего не происходило. Затем молодой врач в белом халате положил ключ на стол ресепшн, бросив на ходу. Мариночка, я на обед, после у меня на приеме Попова, пусть подождет меня. Да, повежливее с ней. Они как в прошлый раз. «Хорошо, Павел Петрович». Расцвела Мариночка, убирая ключ в ящик. Тут же из противоположного коридора вышел Стас Бородин. Также бросил ключ. «Марина, я уезжаю с концами, меня не будет. Приедет Лариса Сергеевна, дашь ей ключ от кабинета отца. Мне уже некогда ее ждать. Она знает, что там взять. Оставил прямо на столе. Будет сделано». Отчеканила серьезно Марина, машинально убирая ключ. «И давно сидит тут». Негромко спросил Бородин, наклоняясь вперед и кивая в сторону последней пришедшей посетительницы. «Как обычно». Одними губами ответила девушка. «Что будем делать?» «Ничего. Пусть сидит, если сидит смирно. Надоест когда-нибудь. Проблемы нам ни к чему. Но знаешь, если что, то вызывай бригаду. Она сумасшедшая». «Поняла?» «Будет сделано». Снова рапортовала Марина. «А вот и ключ от кабинета Бородина. — прошептала Вета. — Сдается мне, что мы должны там оказаться раньше, Лариса Сергеевна. — произнесла тоже шепотом Анна. — Попробуем. Вета достала мобильник и начала что-то быстро писать. — Что ты задумала? — напряглась Анна. — Неважно. Сиди тут. Как только начнется суматоха, хватай ключи и дуй к Бородину в кабинет. Странная женщина достала свой телефон. Кто-то ей написал. Она несколько раз перечитала сообщение, повертела удивленно головой по сторонам, затем, подумав несколько мгновений, встала и направилась быстрым шагом в сторону туалета. Девушки на ресепшн проводили ее настороженным взглядом. Через минуту в ту же сторону плавной походкой направилась вета, на нее никто не обратил внимания. Анна напряженно ждала ловя стук своего сердца. Раз, два, три. Отсчитывались секунды раздался вдруг истошный крик из коридора, прокатившийся эхом через весь этаж. Анна даже сразу не поняла, что это кричало Вета. «Сюда! Кто-нибудь сюда!» — вопила подруга. Девушки в регистратуре испуганно переглянулись и всей толпой рванули на рвущий душу крик. Посетительницы в фойе вскочили вспугнутой стайкой и тоже поспешили следом за ними, суетливо толкаясь в проходе. Анна тоже вскочила при первых звуках тревоги. Но добежала только до ресепшн, быстро перегнулась через стойку и выдвинула ящик. Запустив в него руку, без ошибки выхватила нужный ключ из общей кучи и ринулась в противоположную сторону через опустевшее фойе. Вот и заветная дверь. Но что там искать? Анна на секунду остановилась. Другая дверь в конце коридора, как магнит, привлекла ее внимание. Какое-то волнение исходило из-за нее, опутывая девушку странным чувством. Анна секунду помедлила и пошла к ней. Дверь была железной и двойной, достаточно широкой, чтобы пропустить даже каталку с лежащим человеком. На ней не было видно ручек, и толстая сталь мешала Анне разглядеть, что за ней. Справа на стене слабо светился призывным огнем кодовый замок. Анна осторожно поднесла к нему руку. Часто набираемые цифры испускали сильные сигналы, даже сохраняя последовательность комбинации. Девушка осторожно прошлась по ним пальцем. Двери бесшумно разъехались в разные стороны, открывая за собой небольшое помещение с панелью кнопок на стене. Анна сделала шаг вперед и почувствовала внизу пустоту. Это был лифт вниз.